Глава 11. Компании тратят миллионы долларов на бренд Мауэра, шифрование и устройство безопасного доступа. Но эти деньги тратятся впустую, потому что ни одна из мер не затрагивает самое слабое звено в цепи безопасности. Людей, которые используют и администрируют эти компьютерные системы, управляют ими и ведут в них вычисления. Кевин Митник, специалист по компьютерной безопасности. Богдан. 10 августа 2035 утро пятницы. Надо постоянно освобождать внутреннего мальчишку, произнес знакомый голос сквозь пелену. Он вспомнил себя десятилетнего, как с другом разводили костер прямо во дворе, плавили свинец и делали костеты, заливая серую массу в лунку в песке на детской площадке. Как пробирались через забор на московский ипподром и взрывали петарды, лошади от испуга сбрасывали наездников, а дитвора смеялась и убегала от охранников. Как поджаривали жуков и муравьев лупой. Проснулся. Бесконечность он провел в горячечном полузабытии и мало что помнил. Солнце било в лицо, словно он и сам лежал под лупой в помещении, похожем на больничную палату, примотанный кожаными жгутами к ложу, похожему на больничную койку пахло хлоркой, спиртом и железом. Он был обнажен и накрыт простыней, инстинктивно попытался опереться и встать, и вывалился бы из койки, если бы не удержали жгуты. Правого предплечья не было. Кто-то отрезал руку от локтя и на три четверти и замотал серо-желтый марли в густой белой мазе. «Где я?» — слабо просипел Богдан. Голоса тоже не было. Горло болело, неслышный свист поднимался откуда-то из живота, так что, по сути, Богдан просто шлепал губами, словно актер в немом кино. Глаза наполнились влагой. Сейчас казалось, что вся вселенная, все прошлое, настоящее и, скорее всего, будущее, это залитый солнцем больничный потолок и больше ничего. Богдан растворялся в нем, гипнотизируя каждую трещинку с заслонным туманным взглядом. Дверь палаты открылась. Вошел какой-то дядька лет сорока, похожий на охотника, в камуфляже, с густой черной бородой. Сел на стул возле койки и уставился на Богдана. Богдан закрыл глаза. Услышал, что дядька начал читать какую-то молитву себе под нос. «Изряднее же доградит нас, святых ангел, своих оболчением. Воеже избавитесь нам по исходе нашим из жития сего от козни лукавого». Богдан открыл глаза и повернул голову к дядьке. Тот прервал молитву и протянул Богдану руку. — Здравствуй, сын мой! Тяжело тебе пришлось? Голос у мужика был тяжелым, басовитым. — Меня зовут Лев Иванович. Я священник местный. — Серьезно? Он тянет тебе руку? Ха -ха -ха — прозвучал насмешливый голос. — Не знаю, кто это, но я его уже обожаю. — Чем ты ее жать-то собрался? Ха -ха — Кто-то без церемонно плюхнулся в ногах койки. Богдан знал, кто именно. Он снова закрыл глаза. Лев Иванович продолжил. «И моли за ныне, престанно, три поста, снова владыку всех Бога, да благодатью его и человеколюбием». «Слышь, слышь, зацени шутку. Ты хотел уйти из органов, но органы начинают уходить от тебя», — Хихикнул двойник в ногах. «Ты теперь возглавишь отдел по ловле одноруких бандитов. Ха-ха-ха!» «Заткни свой поганый рот!» Богдан хотел прокричать эти слова, но даже не смог их выдавить. Просто шевелил губами, как будто читал книгу про себя. Молитва продолжилась. — Да ладно тебе, не обижайся, Беня. Ты вообще должен быть мне благодарен. — Из-за тебя я убил Таисию. — Да? — И что? Зато я тебя спас. про его уважение. — Я ничего не помню. Это обитель. — Зато я все помню. Да, ты в первой обители. — Как я сюда попал? — Как черт в рукомойник. На такси приехал. Богдан сдал стон. «Ну ладно, ладно, расскажу тебе, как дело было. Чтобы ты опять все не испортил. Ты когда с Тайкой в Отелло и поиграл, то сразу хотел сдаваться. Но я тебя убедил спастись. Мы с тобой пошли в оружейку, ты забрал в ней табельный Макаров и второй ствол, наградной, как его, не шарю, пистолет Ерыгина. Вот — Вот-вот, еще четыре обоймы и рацию. Еще мы взяли с вхозчасти большой пластиковый пакет для мусора. А из улик, как я тебе подсказал, флешку с вирусом и робота-курьера. Здорового такого. Контрабандиста. — Че? Робот этот пять лет контрабанду переправлял через границу. — Не знаю. Может быть, я не полицейский. Не разбираюсь. Двойник замолчал. Богдан лежал с закрытыми глазами, слушаясь в размеренный голос Льва Иваныча. «Чего молчишь? Ты тут?» — забеспокоился Богдан. «Тут, тут! Да думаю, как все-таки поэтично!» — ответил Дуппельгангер. Безответную любовь сложил в мешок для мусора. «Мужик! И китель свой надел полковничий, как изначально планировал. Помнишь?» «Помню». «Тело Таисии мы положили в пакет. Пакет в робота. Разбудили кукловода. Сказали ему выключить все камеры в восточном крыле и потереть все записи за сутки» что типа нам надо вывести кое-что из провизий и передать деревенским. Да-да, среди ночи. И тут начали суетиться дневальные из-за камер, но тревогу, к счастью, не подняли. Зачем-то побежали в подвал проверять, не выбило ли пробки. Это не при главе безопасности, надо было сообщить начальнику. Сообщение начальнику, ты бы уже у параши сидел где-нибудь. Оно тебе надо? Нет, наверное. «Еще врачи я встретили из санчасти, труп пришел осматривать, сауна на ногах не стоит. Мы сказали, что чип гражданки Мгвамбе просто дал сбой и завтра его заменят, что ложная тревога. Врач сделал пометку в системе и обратно пошел в санчасть досыпать». Богдан как-то читал, что хакер взломал систему Пентагона, просто позвонив в их IT отдел и представившись высокопоставленным генералом. Столько лет прошло, а по-прежнему все навороченные технические штучки терпели поражение от обыкновенной человеческой халатности. «В общем, мы с тобой и кукловодом под шумок вышли и вывезли робота», — продолжил двойник. «Через столовский подъезд для разгрузки машин с твой». «Неплохо». «Это ты и придумал. А еще ты завел нас в лес, в густую чащу, куда дроны не залетают, к болоту». «Утопил в нем робота, а кукловоду прострелил башню из-за как его...» Ерыгина. Точно-точно. И потом мы по рации дали сигнал тревоги. Сказали, что заключенный кармуша, угрожая пистолетом, похитил тебя и обчистил склад улик. И что у вас случилось? Перестрелка, ты ранен, и нужна подмога. Думаешь, кто-то на это купится? Конечно, нет, но это будет пока их единственной рабочей гипотезой. С макаром мы наши пальчики стерли, а отпечатки кукловода оставили. Пистолет на видном месте бросили, а трубку кукловода и рацию мы тоже утопили. «По чипу следаки место-то быстро найдут, но пока выловят тело, пока робота этого тяжелого достанут, пока то да сё. Сраный детектив, блин!» «Да, это все займет время, а время нам и нужно было. Именно!» «Может, зря я тревогу-то дал? Уехали бы по-тихому!» «Да по-любому нас какой-нибудь дрон засек ночью, а так хоть ложный следом дали. Все равно тревожный сигнал ты догадался отправить и на пульт в западном крыле!» «Помнишь, там обычно дежурит тот краснощекий, который в деревню на всю ночь убегает к бабе своей?» «Ух, у сиськи! А задница! Присядьте на мое лицо, как говорится!» Двойник засмеялся, подавился и начал кашлять. «На пульту Миша Климченко», — уточнил Богдан, — «его всю ночь не бывает на месте». «Да-да, потом приехал сюда на беспилотном такси». «Мы без приключений добрались». «Мы проехали два КПП. Ты просто посветил погонами и сослался на очень важное дело. Пришлось потом немного через лес переться в эту глухомань. В грозу попали сильную. И нельзя было останавливаться, чтобы не терять время. Но в остальном проблем не было. Мы добрались до обители. Прошли через кордон с автоматчиками. Не знаю, помнишь ты или нет, но обитель снаружи куда больше похожа на колонию, чем наша 337-я». Молчание. Звуки молитвы. Богдан только сейчас почувствовал, что все его тело покрыто мелкими царапинами. Видимо, пришлось продираться через лес во время ливня. Он открыл глаза и приподнял голову. Двойник, тоже обнаженный, сидел на койке, смотрел ему прямо в глаза и широко улыбался. «Не думал, что когда-нибудь скажу это, но спасибо, что ты был со мной», прошевелил губами Богдан и почувствовал, как к нему понемногу возвращается возможность говорить шепотом. Двойник дело намахнул рукой. «Так что было дальше? Почему я без руки и голоса нет?» «Тут я уже не помню. Мы, когда добрались сюда, нас встретили будочники. Это что-то вроде местной охраны. Ты начал говорить им, что нужно срочно вынуть чип. Грозился, что сюда сейчас приедет ОМОН и разнесет все. Я на этом моменте отключился. Спроси он, у папа. «Святой отец, расскажите, что со мной случилось?» громко прошептал Богдан. Святые отцы в Ватикане, зови меня батюшкой», ответил Лев Иванович. «Тебе провели процедуру дечипизации. Что с тобой приключилось? Ты сам видишь? Твоя конечность уже далеко, за ней никто следить особо не будет, а если и отследит, то просто утилизирует. Ты же теперь под защитой первой обители и будешь жить тут. Никто тебя не тронет, ты в безопасности». «А голос ко мне вернется?» Не знаю, наверное, голос мы твой не трогали. Ты просто так орал, что хоть святых выноси. Иванов, твой врач, говорит, что наркоз почему-то не подействовал, и ты от болевого шока отключился. Наверное, голос сорвал просто от крика. Вой был как в аду. Так тебе психотропные колола. Наверное, из-за них наркоз не сработал, влез двойник, который встал и рассказывал перед батюшкой, в чем мэтро дела. «Спасибо, Лев Иванович, за протекцию. Я все, что угодно делать буду. Я общественный порядок умею охранять, телохранителем могу быть, личным водителем. Руки у меня откуда надо растут». «Спасибо», — шептал Богдан. «Свои люди, сочтемся», — ответил батюшка. «Скажи мне лучше, что тебя побудило прийти в наше скромное убежище? На идейного ты не похож. Не от хорошей жизни сюда пожаловал». «А вы никому не расскажете?» Я точно в безопасности. Тайна исповеди, сын мой. Выскажись и полегчает. Я человека убил, батюшка. Нет мне прощения. Богдан вдруг почувствовал: все то, что могло быть простым кошмаром сегодняшней ночи, и инцидент с Таисией, и побег, и ликвидация кормуши, и лес, и гроза, и сорванный голос, и ампутированная рука, и этот душеспасительный разговор с непонятным попом-браконьером из мутной секты это все. В взаправду. Разочарование, горе, усталость и обида смешались за голове в какой-то невообразимый коктейль. Богдан разрыдался, из носа текли сопли, соленые слезы закатывались обратно в глаза, застилая их туманом. Не было в теле ни одной клеточки, которая бы не отзывалась болью. Почему именно я? Гнусаво хрипел Богдан, давясь слюной. Как дальше жить? Господь всех простит. Успокаивающим тоном сказал Лев Иванович, — ты дома, с тобой, братья и сестры здесь. Батюшка сделал паузу, дав Богдану выплеснуть эмоции и заговорил о Боге. — Веруешь? — спросил он. — Нет. — А что так? — Я в полиции работал. Мы такие преступления видели. После этого и вы, батюшка, потеряли бы веру. «Знаешь, сын мой, я как-то уже давно потерял веру, но кое во что я тут недавно стал верить истово, а посему у меня к тебе будет важное задание. Оно будет полезно для твоей души». «Что нужно делать?» «Тебе предначертано стать ангелом. Найди в городе демона и приведи его ко мне». «Батюшка, я же сказал, что не верю во все это». «Церковник насмотрелся фильмов про экзорцизм», — вставил фантом. «Совсем у дяди колпак потек». «В мире часто бывает такое, во что поверить трудно. Например, что в стране, где глаз правопорядка денно и нощно следит за каждым гражданином, а полиция ловит преступников за считанные минуты, убийца может просто скрыться от закона». Но тут вопрос плана», — прошептал Богдан. «Расчет, как в детективе, и немного юридических лазеек». «Да сектант угрожает тебе! Ты что, не понимаешь?» — сердито воскликнул двойник. «Дай ответочку, не будь терпелой!» «Я думаю, что глаз правопорядка видит очень многое», — продолжил Богдан. «И если кто-то будет скрывать преступников, то в это место могут наведаться силовые структуры и устроить большую бучу, особенно если кто-то даст наводку». «Красава! Поп явно больше рискует, у них тут наверняка целая ОПГ», — усмехнулся Фантом. «А ты...» «Подумаешь! В шкуре какой-то шею свернул!» «Заткнись! Таисия не шкура!» — прикрикнул на фантома Богдан. Наконец-то голосовые связки начали оживать и исторгли из себя резкий, надтреснутый возглас, похожий на скрип двери. «Ты чего кричишь, как юродивый?» — недоуменно спросил батюшка. «Таисия? Что за Таисия?» «Извините, батюшка, Таисия звали ту девушку, которую я по неосторожности лишил жизни». — По неосторожности, да ты и как шею свернул за то, что ноги не раздвинула вовремя, — подзуживал двойник. — Я любил ее. — Успокойся, сын мой, полная. — Да, успокойся, Беня. выгулишь еще своего малыша, тут женский монастырь есть. Рассказать анекдот про монахинь и железный фалос в стене. Короче, слушай, приходят два. Заткни, — Заткнись, заткнись, заткнись, я таю хочу, таю. Богдан мотал головой и твердил это как заведенный. Наконец он выдохся. Повернул голову к Льву Ивановичу, глядя на того безумными выпученными глазами. «Какие еще монахи!» — просипел Богдан. «Ну какие!» Монахи, у нас, кстати, сын мой, отменные!» — поглаживая борду, произнес Лев Иванович. «Мастерицы свального греха!» «Сделай для батюшки то, что он просит. Батюшка в долгу не останется. Я тут человек уважаемый. Будешь жить хорошо!» «Дом справим большой, кушать омары будешь, жену подыщем, али несколько. А захочешь, так и мужа, мы тут никого не осуждаем. Наша община не относится к официальным конфессиям». Богдан не верил своим ушам. Куда делся тот Лев Иванович, который тихонько читал молитву совсем недавно? Сейчас его выражение лица было точь-в-точь, точь, как у двойника. Та же саркастическая хмылочка, та же сталь во взгляде и презрительный прищур. — А неплохо батя задвигает, — присвистнул фантом. — За такие ништяки я постригся бы, куда скажет. — А Коля, ослушаешься, обитель не распахнет перед тобой свои врата, — продолжил Лев Иванович, глядя в глаза. — Одно заявление, и ты из идейного религиозного гражданина окажешься в статусе беглого преступника. Выбирай. — Но я тщательно все исполнил. Не докажете, — сквозь зубы огрызнулся Богдан. Страх мерзкой змейкой пополз вдоль позвоночника, бедра начали дрожать. Богдан знал, что блефует, он не пришел бы сюда, если бы был уверен в безнаказанности. Его по пути видели дроны, а пропажу Таисии следователи раскроют в два счета. — Мне не надо, сын мой, ты испортил чип, за это взыщется. — Да не выеживайся сейчас, соглашайся! — двойник выглядел взволнованным. — Мы не в том положении, чтобы жалом вертеть. «В конце концов, ты должен», — напомнил Лев Иванович. Дичипизация стоит денег, а на твоем чипе их было недостаточно. А у нас тут небогадельня, нет денег, отработай свободу». «Хорошо. Где ваш демон обитает?» — спросил Богдан. «Не знаю, сыной. Он пробудится со дня на день в огромном столпе пламени. Просто иди в город и наблюдай». «Бог перстом должен указать тебе, у меня нет таких компетенций». Богдан лежал и пытался найти точку равновесия. Чувствовал он себя совсем разбитым. «Не знаю, как ты, а я уже фантазирую о монахинях», — сказал двойник. «Заткнись, урод, это из-за тебя все, во всем ты виноват», — воскликнул Богдан. «С кем ты все время разговариваешь?» — спросил Лев Иванович. «Батюшка, не обращайте внимания». Мне недавно провели странную психотерапию, я сейчас мучаюсь галлюцинациями, как Билли Миллиган. Но тогда тебе бонус от нашей общины. Одержишь победу над Антихристом, а я тебя избавлю от твоей бесноватости». «Вашими молитвами, батюшка?» — язвительно спросил Богдан. «Есть у меня в городе великолепный профессор. Исполнишь волю мою — пособит». «Эй!» — возмущенно воскликнул двойник. «Я согласен, батюшка!» — впервые за все время улыбнулся Богдан. «Зови меня Владыка!» Лев Иванович. 10 августа 2035. Пятница. Вечером того же дня Владыка сидел у себя в коттедже, курил кальян и вертел в руках телефон. Часом ранее он сделал звонок в администрацию обители, лично епископу Святославу, и сказал, что мирянин Морозов теперь будет в списке обительских. Но пока только карандашом. «Богдан сможет без проблем путешествовать в город на личном автомобиле Владыки. Если Морозова поймают, то просто привезут обратно, и все», – позвонил главе караула. Попросил от души, чтобы Мирянина Морозова не наказывали, если будут какие-то сигналы от ФСБшников или уголовного розыска, и чтобы вернули наградное и патроны. Потом набрал Иванова, тот сегодня дежурил в госпитале. Посулив ящик элитного коньяка, договорился, что Богдану обработают лазером рану и вколят витамины и экспериментальные препараты. Уже в воскресенье он должен быть в состоянии начать свою миссию. Потом Владыка перечитал записку, составленную по словам Ульского, вычеркнул «Ангел, покалеченная рука». В чек-листе в конце заметки, которую Владыка уже окрестил пророческим апокрифом блаженного Ульского, остались два пункта «Антихрист, стол пламени» и «Защитник, двуглавый цербер». Пистолетов хмурил лоб. Еще утром он во все это не верил. Но три из пяти есть три из пяти. Будто какой-то гроссмейстер пожертвовал ферзя и сейчас ход за ходом приближал партию к финалу. Найдет ли ангел своего демона в воскресенье? От бессилия владыка сжал кулаки так, что погнул стилус. Он снова ощущал свое величие. Избранность. Но понятия не имел, где искать демона и существует ли он вообще. Владыка прочел сотни религиозных книг, ангелы в них были что надо, облаченный в ослепительный свет, непостижимые для воображения, наделенные невиданной мощью, внушающие ужас. А сегодня перед пистолетом было что-то голое, безрукое, сиплое и хнычущее, еще и разговаривающее само с собой. Веры в него не было. «Дай знак мне!» — в сердцах воскликнул Владыка. Телефон в руке зазвонил. Рингтон разливался звучанием церковных колоколов, на дисплее светилась надпись «Яков Абрамович Покровский», профессор которого сегодня упоминал владыка в разговоре с Богданом. С Яковом Абрамовичем они познакомились год назад. Тот через контакт в обительской синагоге вышел на Пистолетово, чтобы обсудить процесс попадания в общину. Дело в том, что Покровскому, истинному гению психотерапии и неутомимому экспериментатору, предстояло пожать плоды своей новой задумки. И она была перспективной для когнитивной психотерапии лиц с суицидальным поведением. Пациентам, как разведчикам, в зуб вставлялась капсула с ядом, которую те могли раскусить в любое время и реализовать свои наклонности. Покровский все просчитал. Если человек действительно хочет уйти из жизни, то успокоится, так как у него теперь будет все для этого в любое время, а значит и спешить не стоит. Подумает, остынет. Если же пациент просто привлекает к себе внимание, то тем более, почувствовав явный шаг к настоящей смерти, испугается и тоже задумается. Первый же пациент, на котором опробовали методику, прямо в кабинете психотерапии с ликующим выражением лица раскусил свою капсулу, будто карамельку и отправился в мир иной. А Покровский начал наводить мосты. Впоследствии его как-то оправдали, и заселение в обитель отложилось до следующих смелых экспериментов, и вот Покровский зачем-то звонил опять. «Лев Иванович!» — голос Покровского был взволнованным. «Ко мне сегодня приходил очень странный пациент, и, кажется, он владел чем-то вроде телекинеза. Он говорил странные вещи». Я решился позвонить вам, потому что в городской синагоге в это просто не поверят.